Глава четвертая. «Неслыханно!» – заявил Никифоров и со злостью швырнул телефонную трубку. «Плохие новости?» – лениво спросил Костя Бунимович, занявший своей тушей весь диван перед телевизором. По телевизору показывали соревнования по синхронному плаванию. Бунимович лежал и восхищался ногами, которые одновременно высовывались из воды вы делали такие штуки от которых голова шла кругом, послушай они же друг друга не видят удивился он и музыку под водой не слышат, а получается все одинаково они считают про себя бросил никифоров ну да не поверил тот ты совсем помешался на своей математике скажешь тоже считают они были друзьями детства И легко прощали друг другу то, что никогда не спустили бы никому другому. Бунимович, которому плохо давались точные науки, долгое время пропадал в каком-то сборочном цеху, а нынче возвысился до владельца автомастерской. Обычно он являлся к Никифорову с пивом в самый неподходящий момент и предлагал устроить мальчишник, посмотреть вместе телевизор или погрузиться в компьютерные стрелялки. «Звонила моя бывшая жена», — сдерживая ярость, сообщил Никифоров. «Она сейчас будет проезжать мимо, и ей, видите ли, необходимо обсудить одно важное дело». «Вот черт!» — озаботился Костя и сбросил ноги с дивана на пол. «Она опять начнет меня строить». «Я ее сюда не пущу», — пообещал Никифоров, — «срывай с себя футболку и надевай рубашку» которую привез из Германии и очень любил. Костя знал об этой любви, поэтому с подозрением спросил. «Хочешь снова ей понравиться?» «Шутишь?» Никифоров надел часы и схватился за расческу. «Я не для нее наряжаюсь. Забыл? Ко мне должна зайти коллега. Надо достойно выглядеть». «Математичка?» – оживился Бунимович который обожал вгонять в краску кандидатов в наук и профессоров женского пола, которые время от времени возникали в поле его зрения благодаря дружбе с Никифоровым. — Костя, я тебя предупреждаю, — мрачно заявил тот, — чтобы ты эту тетку не трогал. Она — руководитель одного важного проекта. Я не могу себе позволить испортить с ней отношения. «Понял, не дебил», — отозвался Бонимович, подтягивая носки. «Обещаю быть скромным, как еврейская девушка. Может быть, напоить ее чаем?» «До ее прихода я рассчитываю вернуться. Но если вдруг задержусь, прояви максимум радушия. Поговори с ней о чем-нибудь высоком. И ради бога! Не рассказывай ей солдатские анекдоты и не хватай за коленки!» «Ладно, ладно», — пробормотал Костя озабоченно, — «мы с ней послушаем музыку». «Вот эту, допустим». Он вытащил с полки наугад компакт-диск группы «Ю-Ту» и, поглядев на обложку, прочитал. «У-2». «Костя, У-2 — это самолет, а группа называется «Ю-Ту». Кроме того, математичка ее вряд ли оценит по достоинству» если почувствуешь непреодолимое желание вывести ее из себя сдержись и включи канал культура она будет просвещаться и тебе не придется поддерживать разговор с этими словами он вылетел из квартиры и помчался вниз по лестнице, перескакивая через несколько ступенек, так торопился перехватить бывшую жену и не дать ей вторгнуться на его территорию повернув за угол дома Он нос к носу столкнулся с математичкой и затормозил на полном скаку. Коллега носила узкие юбки, туфли-лодочки, укладывала волосы на затылке толстым кренделем и, кажется, втайне мечтала о том, чтобы мужественный Никифоров однажды забылся и позволил себе какую-нибудь вольность. Она была высокой, худой и нерешительной, с библиотечной бледностью щек. Похожая на невозделанный участок земли, за который слишком долго не решался взяться ни один фермер. Звали ее Джульеттой. К этому прелестному шекспировскому имени было приделано посконное отчество — Ивановна. — Ах, Джульетта Ивановна! — воскликнул Никифоров, в душе ругая женщин, на чем свет стоит. — Это вы? С какой стати она явилась так рано? и зачем его бывшей жене столь срочно потребовалось с ним увидеться? «Вы были так любезны, что вышли мне навстречу?» — вопросила математичка, немедленно сделавшись бледно-розовой, словно яблоко, вынутое из соломы. «Ну да», — согласился Никифоров. и «Я подумал, что прежде чем решать деловые вопросы, мы могли бы выпить по чашечке кофе». Он рукой показал на витрину кафе, перед которым произошло столкновение. Через стекло были видны столики, а между ними плавали крахмально-белые официанты. «Хороший кофе – это, знаете ли, хорошее настроение», – сообщил он. «Что ж, примем это как аксиому», – еще больше прозовела Джульетта, мигом почувствовав, что он взволнован сверх всякой меры и приняв его волнение на свой счет. Никифоров взял ее под локоть и быстрее, чем позволяли приличия, завел в кафе и приземлил за столик у окна. отвести ее домой к бонимовичу Но если по дороге они наткнутся на Анжелу и та устроит какую-нибудь сцену, Джульетте тоже достанется на орехи. Нет, лучше подкараулить бывшую жену тут, оставить свою спутницу на минуточку и быстренько все уладить. «Может быть, вы хотите поесть?» — спросил Никифоров с такой тревогой, будто от ее аппетита зависела его жизнь. «Что вы любите?» «Кур», — выдавила из себя Джульетта, напуганная нарушением регламента встречи. «Отлично!» — обрадовался Никифоров, глядя почему-то в окно. «Официант, у вас подают кур?» «Принесите нам какую-нибудь э, пожирнее и посимпатичнее, и что там к ней полагается?» Мимо окна, словно напуганный выстрелом мустанг промчалась какая-то рыжая девица, лица которой он не разглядел. Никифоров вздрогнул и потряс головой. Девица удивительно кого-то напоминала. «И привидится же такое!» «А вы?» — спросила математичка. Он повернулся и посмотрел на нее в упор. — Что? — Любите кур? — через силу выдавила она. — Кого? — переспросил Никифоров, а терапев. Потом спохватился и добавил. — Я вообще не люблю есть. Но если у вас аппетит, не стесняйтесь. Математичка немедленно позеленела. — Так может быть, я зря? сжалась она никифоров еще раз поглядел в окно на противоположной стороне улицы на газоне стояла ремонтная машина рабочий тянул от нее шланг к открытому канализационному люку из за машины высунулась рыжая голова и немедленно засунулась обратно жульверн хмыкнул никифоров что свидетели этой мучительной сцены «Поняли, наконец, что дети капитана Гранта галлюцинировали», — пробормотал он. «Я собиралась забрать у вас пакет документов», — пролепетала Джульетта, не понимая, что это на Никифорова нашло. Неужели его так взволновала встреча с ней наедине? До сих пор они виделись только в присутствии коллег по работе, и когда она согласилась заехать к нему то не имела в виду ничего такого. Утро оказалось очень загружено, она не знала, во сколько освободиться, поэтому не могла назначить встречу на нейтральной территории на определенный час и предложила свой план. Когда у нее выдастся окно, она просто завернет к нему домой и заберет эти проклятые документы. Возможно, он подумал... О, Боже! никифоров отвлекшийся на некоторое время от окна пропустил момент когда полина вслед за рабочим полезла в канализацию почтальон вынырнул в десятки метров справа и ей просто ничего не оставалось как спуститься под землю коньяк страшно мешал но она предпочла бы сразиться в рукопашную нежели расстаться с ним как только она полезла в люк снизу на нее заоали Тогда она высунула голову, чтобы посмотреть, куда побежал ее преследователь. Он был совсем рядом, и Полина нырнула обратно. Никифоров заметил эту голову, когда она на секунду показалась из люка, и стукнул себя ладонью по лбу. Потом повернулся к Джульетте и увидел, что та сидит вся пунцовая, со слезящимися глазами, прижимая салфетку ко рту. Не имея понятия о ее душевных терзаниях, он тотчас решил, что крошка попала ей в дыхательное горло. Вскочил, отбросив стул, подбежал к ней сзади, двумя руками обхватил поперек туловища и резко сдавил. Джульетта, принявшая его нападение за проявление мужской страсти, от избытка чувств едва не потеряла сознание. «Не здесь!» — просипела она потев в его объятиях, как мышь под метлой. «А где?» – глупо спросил Никифоров, решив, что он не туда нажимает. «Не знаю!» – выдавила из себя она. «У вас? Или у меня?» Никифоров отпустил ее, сел на место и попытался сосредоточиться. Математичка явно вела с ним какой-то диалог, которого он не понимал потому что думал совершенно о другом. Снаружи что-то происходило. Только что мимо кафе пробежал пожилой мужчина со зверским выражением на лице. Потом Никифоров увидел нечто рыжее, мелькнувшее среди припаркованных машин на стоянке. — Что с вами, Андрей Андреевич? — сдавленно спросила Джульетта, с трудом приходя в себя после его медвежьих объятий. Никифоров сжал ладонями ее холодную руку, похожую на куриную лапку, и проникновенно спросил, по-прежнему глядя мимо, «Джульетта Ивановна, у вас бывало когда-нибудь такое, что вы все время думаете об одном и том же человеке? Размышляете, как он живет, чем сейчас занят, и он начинает вам всюду мерещиться?» «Нет» ответила Джульетта, мечтая, чтобы поскорее принесли курицу. Ей вправду хотелось, чтобы Никифоров себе что-то позволил, но не такое дерзкое. Подарил цветы, целовал бы руки, горячо говорил о вспыхнувшем чувстве. И уж чего ей вовсе не хотелось, так это ему мерещится. — Курица для вашей дамы! — возвестил официант и водрузил на салфетку огромные блюда с едой. «Отлично!» – обрадовался Никифоров и обернулся к Джульетте. «Вы пока ешьте, а я сейчас!» Он оттолкнул от себя стул и пулей вылетел на улицу, потому что увидел, как мимо кафе медленно проехала низкая красная машина с Анджелой за рулем. Заметив, что бывший муж несется за ней, размахивая руками, Она приткнулась к тротуару и открыла для него дверцу. «Здравствуй, Андрей!» — сказала она, когда Никифоров рухнул на соседнее сиденье. «Как мило, что ты вышел меня встретить! Мне нужно с тобой поговорить!» «Давай, только быстро!» — согласился тот, нервничая, что оставил Джульетту наедине с курицей. «Она может решить, что он не хочет оплачивать счет!» Нет, Андрей, «Быстро не получится! Разговор серьезный!» Никифоров посмотрел на Анжелу и вздохнул. Вероятно, когда он женился на ней, в его организме происходила гормональная революция. Анжела была безумно красивой женщиной и эгоистичной, как дитя. Ее уверенность в себе и своих чарах походила на помешательство. Я тебе еще по телефону сказал, что у меня нет времени на серьезные разговоры. Я прошу у тебя четверть часа. Поднимемся к тебе и поговорим. Там Бунимович. Боже мой! Раздраженно воскликнула Анжела и, щелкнув зажигалкой, прикурила. Андрей, тебе пора задуматься, как ты живешь. Если тебя это утешит, я не живу с бунимовичем ехидно заметил он Продолжаю удивляться как мог купиться на эти гладкие ножки и выпеченные будто надутые губки кроме того я вообще не понимаю с какой стати ты собираешься со мной серьезно разговаривать мы развелись сто лет назад ровно полтора года жестко заметила она нас ничто не связывает «Это как сказать», — пожал плечами Анжела, — «ты не все знаешь. Кстати, раз у тебя Манимович, предлагаю зайти в кафе и посидеть там за чашечкой кофе». Она показала рукой на то самое кафе, где угощалась Джульетта. «Нет», — взвился он, — «только не кофе. В последнее время меня тошнит от него. Я работал ночами и перебрал кофеина». Он воровато оглянулся и увидел через стекло, что Джульетта почему-то встает и складывает салфетку. Или она не ела несколько дней и проглотила курицу вместе с костями, или решила, что он забежал насовсем и потеряла аппетит. — Ты можешь минутку подождать? — спросила он у Анжелы. И, не дожидаясь ответа, выпрыгнул из машины, на ходу доставая из кармана бумажник выхватил оттуда купюру достоинством в пятьсот рублей и, ворвавшись в зал, подлетел к Джульетте. «Как дела?» – запыхавшись, спросил он. «Одной рукой прячу бумажку за спину, а другой подзывая официанта». «Вы что же, хотите уйти, не дождавшись меня?» Джульетта, и в самом деле поддавшись порыву, собиралась сделать ноги, а потом позвонить Никифорову, и попросить, чтобы документы он привез на службу. Но вот не удалось. «Этого хватит?» – спросил Никифоров и потряс бумажкой перед носом невозмутимого официанта. «Да», – лаконично ответил тот, незаметно сглотнув. Никифоров сунул ему деньги и велел. «Я на минуту выйду, принесите нам пока по чашке кофе». «Слушаюсь», – уже веселее ответил официант и потрусил за кулисы. Джульетта медленно опустилась на свое место. «Простите меня», — проникновенно сказал Никифоров, наклонившись к самому ее уху. Он знал, что короткие, но интимно произнесенные извинения действуют на женщин гораздо сильнее пространных и униженных. «Прощаю», — задушенным голосом ответила та, и когда он вышел приподнялась, чтобы посмотреть, куда его влечет. Его влекло к длинноногой, крутогрудой блондинке, которых мужчины встречают по одежке и по ней же провожают. Она стояла в коротенькой юбочке и какой-то фигне вместо кофточки, и, опершись о капот красной машины, с независимым видом курила. Никифоров подошел к ней, наклонил голову и начал что-то быстро говорить. Блондинка протянула руку и подрепала его по щеке. Джульетта поняла, что выглядит по сравнению с этой экзотической птицей примерно как серая утка по сравнению с калибри. Следовало немедленно убираться прочь. Она так и сделала. Когда Никифоров вернулся в кафе, сел за столик и начал озираться, невозмутимый официант принес ему две чашки кофе и сообщил что его дама ушла. Никифоров почувствовал досаду. Подлая анджела налетевшая как тайфун, так ничего ему и не сказала. Не захотела разговаривать на улице. Джульетт он, конечно, перепугал. Лучше отправил бы ее к Бунимовичу смотреть телевизор. С горя он принялся за кофе, не подозревая о том, что дома его ждет невероятный сюрприз. по Полине удалось-таки ускользнуть от своего преследователя и нырнуть во двор Никифоровского дома, оставшись незамеченной. Возле подъезда она перевела дух и тут увидела, что дверь закрыта на кодовый замок. Набрав номер квартиры, она принялась молиться, чтобы Никифоров ее впустил. «Ведь он сразу не увидит!» Ответил ей совершенно незнакомый мужской голос. «А Андрей Андреевич дома?» — с тоской спросила Полина, сообразив, что если сейчас же немедленно не встретится с Никифоровым, то просто пропадет. Куда она денется? Кто ей поможет? Все пути к спасению отрезаны. «Он сейчас вернется!» «Да вы входите!» — радостно ответили сверху. Полина забыла спросить, на какой следует подняться этаж поэтому пошла пешком, прижимая к себе пакет с коньяком и сигаретами. Костя Бунимович, уверенный, что явилась обещанная математичка, приосанился и изобразил на своем лице самую добродушную улыбку, имеющуюся в его распоряжении. — Здрасте! — сказал он, встретив Полину на пороге и шарпнул ножкой. Он был огромный, как гардероб, и казался безвредным, словно божья коровка. Лицо его имело умилительное выражение. — Понимаете ли, — начала Полина, — я к Андрею Андреевичу по делу. Она скинула босоножки и посменила за Бунимовичем в комнату. — Знаю, знаю, — замахал руками тот. — Он предупредил, что вы можете зайти. «Да — Да, — несказанно удивилась она. — Конечно, он мне много о вас рассказывал. Полина села на диван, и Костя тоже сел, сложив ручки на коленях, как поймальчик. Мысль о том, что вот эта самая растрепанная деваха достигла высот в математике и готовит какие-то важные проекты, распаляла его воображение. Но Никифоров велел к ней не цепляться, и Костиному воображению приходилось трудиться в холостую поэтому он не мог выдавить из себя ничего путного. Полина, которая нервничала не меньше, чем он, принялась ерзать на своем месте. «Может, хотите посмотреть канал «Культура»?» спросил Бунимович с тайной надеждой. «Да нет», — струсила Полина, — «не хочу». После некоторой паузы Костя снова подал голос. «Не желаете послушать группу ЮТУ?» «Нет, спасибо!» — еще больше испугалась Полина. «А попить у вас не найдется?» «Конечно!» — оживился тот. «Попить? Это я на раз! Пойдемте со мной на кухню! Может быть, хотите кофе?» «Хочу!» — призналась Полина, которая пила настоящий кофе только у Никифорова на даче. Костя принялся топтаться по кухне, сопеть и кашлять. Наконец, придумал тему для разговора и воскликнул. «Андрей рассказывал о вашей сложнейшей работе». Полина решила, что он подразумевает ее работу в доме престарелых, и охотно откликнулась. «Да-да, иметь дело с таким контингентом чрезвычайно сложно». Бунимович не представлял себе, какой контингент она имеет в виду. «Наверное, студентов». Он немедленно отбил подачу. «Они эм, требуют много внимания?» «Еще бы!» — воскликнула Полина. «Самое ужасное, что ночью за ними тоже нужно присматривать. Порой мне приходится оставаться и ночевать с ними, хотя, конечно, за это не платят». «Ночевать с ними?» — пробормотал Банимович, замирая с чашкой в руке. «Простите, а зачем с ними ночевать?» «А как же!» — всплеснула руками Полина. «Вдруг кому-нибудь захочется в туалет? Этот процесс надо контролировать!» «Понимаю», — пробормотал Костя, нахмурив лоб, за фасадом которого происходила напряженная умственная работа. «Я представлял себе ваши обязанности несколько другими». — Обязанности? Да я все делала! — сообщила Полина, закидывая ногу на ногу и страшно смущая Банимовича симпатичными коленками. Она вообще была вся такая приятная, что хотелось немедленно привлечь к себе ее внимание, потрогать ее или в крайнем случае рассмешить. Он поставил перед ней чашку с кофе, не спрашивая, бросил в него без меры сахару и налил молока. Малину поблагодарила, подняв на него чистые зеленые глаза, и Бунимович обмер. «Знаете анекдот?» – спросил он, позабыв о том, что Никифоров строго-настрого наказал ему забыть об анекдотах. «В армии утренние построения. Все стоят в сапогах, а Иванов босиком». В этот момент позвонили в дверь. Костя немедленно вскочил и бросился в коридор, страдая от того, что едва не нарушил обещание. Щеки у него сделались томатного цвета, а глаза увлажнились от волнения. Впустив Никифорова в квартиру, он наклонился к его уху и зашептал. — Послушай, пришла твоя математичка! — Да ты что! Тоже шепотом удивился Никифоров, не зная, радоваться ему или нет. Впрочем, это хорошо, а то мы некрасиво расстались. Андрюха, скажи честно, у тебя с ней шуры-муры? С ней? всей сей физиономии просиял Никифоров. С чего ты взял? Я на всякий случай спросил. Понимаешь, она мне дико понравилась. Она такая аппетитная. Никифоров фыркнул. Такая... Аккуратненько вся. Ещё и рыжей в придачу. Рыжая одними губами переспросил Андрей Андрейцыпенее и ещё раз повторил. Рыжая, оттолкнув Бонимовича, он бросился на кухню, откуда донёсся кофе, сладостный и горький, как любовь. Рыжая штучка, сидела на его табуретке, отхлёбывала из его чашки, закинув ногу на ногу и покачивая маленькой голой ступнёй. «Вы!» — закричал он с таким возмущением, что Бунимович не поверил своим ушам. «Вы имели наглость явиться ко мне домой? Я бежал от вас, как от бубонной чумы, потому что вы не давали мне работать!» Полина непроизвольно втянула голову в плечи, и вся сжалась, словно щенок, привыкший к тому, что его пинают ногами. Никифоров наступал на нее грудью, продолжая громко вопрошать. «Какой повод я дал вам думать, что мной можно пользоваться как носовым платком? Зачем вообще ради всего святого я вам сдался? Чего вы от меня хотите?» «Хочу поздравить вас с днем рождения!» пискнула Полина. «Издеваетесь, да?» «У него день рождения в январе месяце», вмешался Бунимович, окончательно утративший свойственную ему невозмутимость. Он никогда не видел, чтобы Андрей кричал на женщину. Вообще не видел, чтобы он так кричал. «Значит, я имела в виду другой праздник», настаивала на своем Полина, хотя и делала это не слишком уверенно. «Следующий!» «Следующий праздник! Новый год!» Исходя ядом, заметил Никифоров, придвинувшись к ней вплотную. «Как вы узнали, где я живу?» «Заглянула в ваш паспорт», — пробормотала она, — «случайно!» И посмотрела на него доверчиво, словно первоклассница на первую учительницу. «Очень интересно!» Никифоров раздул ноздри и тут только почувствовал, до какой степени распалился. Оглянулся на Бунимовича и увидел, что тот стоит столбом и пялится на него во все глаза. — Знакомься, Костя, это Поля, моя соседка по даче. — Так вы не математичка? — воскликнул Бунимович, мгновенно пожалев об упущенных возможностях. «Если хочешь ей что-нибудь сказать, сделай это сейчас, потому что я собираюсь ее выгнать!» Представив себя на улице, беззащитной, без денег, без дома, без надежды на лучшее, Полина пришла в такое отчаяние, что не смогла сдержаться. Лицо ее сморщилось, как печеное яблоко. Она закрыла его ладонями и зарыдала в голос. «Вот!» заявил Никифоров Костя, принимаясь расхаживать по кухне и указывая на нее рукой. «Полюбуйся! Пример того, как они добиваются своего. Классика жанра. Моя бывшая жена тоже рыдала, когда ей не удавалось победить меня иными способами. Я опытный, так что вы меня, поле не разжалобите. Я не желаю быть вашей нянькой. Я думал, у вас достаточно мозгов» чтобы это понять. Он схватил ее за локоть, стащил с табуретки, вывел в коридор и велел «Обувайтесь!» Она сунула ноги в босоножки и вышла на лестничную площадку. Дверь Никифоров предусмотрительно распахнул. Она хотела сказать ему напоследок, что он не может, не должен так с ней поступать. Но ей не хватило духа. «Извините, Поля, но у меня своя жизнь, и я не желаю вас в нее впускать, только потому, что вам этого хочется!» Он захлопнул дверь и, фальшиво насвистывая, вернулся на кухню. Бунимович вертелся на табуретке, кряхтя и вздыхая. «Ну ты крутой!» — сказал он, качая башкой. «Я бы так не смог! А какая девка!» «Хочешь? Догони и возьми ее себе!» — буркнул Никифоров, катастрофически недовольный собой. Он полагал, что испытает чувство облегчения, ведь он проявил настоящую мужскую твердость и упредил все неприятности, которыми рыжая штучка пыталась щедро с ним поделиться. Она могла испортить ему самые замечательные летние месяцы. Увидев пакет, он заглянул в него и сказал. «Ты гений, что принёс коньяк! Сейчас мы тяпнем по пятьдесят грамм и забудем о плохом!» «Это не я принёс!» — хмуро заметил Костя, которому тоже было несколько не по себе. «Это она!» «Кто?» — переспросил Никифоров, не веря своим ушам. «Твоя Поля!» «Не может быть!» — покачал тот головой. Достал коньяк и добавил. «Для неё это слишком дорого!» после чего заглянув в пакет, увидел там пачку Мальбора и понял, что это действительно она. — О, черт! — воскликнул он, беспомощно оглядываясь на дверь. — Полагаю, она пыталась меня задобрить. Почему ты мне сразу не сказал, что это ее коньяк? — Чтобы ты выбросил их вместе? — Если я верно оценил ее материальное положение... Она собирается умереть с голоду. Зло бросил Никифоров. У нее ничего нет. У нее даже дома нет. Как это? Испугался Бунимович. Сдала свою коммуналку жильцам. Почему-то я уверен, что аванса она с них не потребовала. Как вариант, есть дача кузины. Но без меня ей там, судя по всему, не в кайф. Знаешь, «Я приглашу ее к себе пожить», – неожиданно решил Бунимович. «Остынь! Она не из тех девиц, которые легко относятся к случайным связям». Костя, которого обозвали случайной связью, рассердился. «Мне не нравится, что хорошенькая девушка ушла отсюда в слезах». Бунимовичи никогда не заставляли женщин плакать. «Закажи себе герб и сделай на нем такую надпись». — ехидно сказал Никифоров. — Кроме того, она не так молода, как тебе кажется. — Но ей ведь не больше тридцати. — Лет двадцать восемь. — Ну, двадцать семь. В таком возрасте женщины уже должны иметь семью, воспитывать детей, а не бегать с коньяком по случайным знакомым. — Что она тебе такого сделала? — с любопытством спросил Костя. Она не дает мне работать. У нее масса проблем, которые некому решать. — Так может, ты реши, и все утрясется? — спросил мудрый Бунимович. — И ей будет хорошо, и тебе. Мне кажется, ты злишься именно потому, что тебе хочется ей помочь. Однако считаешь что это ниже твоего достоинства. Никифоров оттолкнул от себя коньяк, вскочил и заметался по кухне. «Пропадишь она пропадом!» — выплюнул он. «Рыжая заноза! Если бы ты только знал, какая она наивная, уму непостижимо! Ее ничего не стоит обвести вокруг пальца!» Бунимович немедленно решил, что когда Полина вернется, он не станет хватать ее за коленки. «Никогда ни одна женщина...» не вызывало в его друге такого шквала эмоций. А где эмоции, там и чувства. Надо немедленно вернуть девицу обратно. — Я ее догоню, — заявил он и поднялся. Я сам оттолкнул его Никифоров и, распрямив плечи, отправился к двери. Вышел на лестничную площадку и тут же испугался, что она ушла совсем, и он ее не найдет. «Поля!» — крикнул он в гулкую тишину подъезда. В ответ откуда-то снизу шмыгнули носом. «Идите сюда!» — приказал он, расслабившись. «Будем пить ваш коньяк и курить ваши сигареты!» «Вы меня ненавидите!» — раздался полный горе-всхлип. «Я вам никто, посторонняя тетя!» Никифоров ухмыльнулся, и понял, что ему безумно нравится роль покровителя. «Идите, идите!» — повторил он, постукивая ногой по полу. Она продолжала сопеть и не шла. Пришлось спуститься на один этаж. Бедолага сидела на подоконнике, зареванная, с красным носом и пятнистой физиономией. «Перейдем на «ты»?» — предложил Никифоров. «Зачем это?» — подозрительно спросила она. — Думаю, ты прибежала ко мне с очередной девичьей заботой. — Меня хотят убить, — выпалила Полина. — Ну да. — В привидение ты тоже не верил, — напомнила она. И это ты прозвучала так трогательно, что Никифоров даже сжал челюсти, чтобы не размякнуть. Действительно, он не поверил ей в первый раз и совершенно напрасно. Может, она и сейчас не придумывает. Кто-то действительно хочет ее убить. Он вспомнил, как она выскочила из лесу с перекошенным лицом и решительно взял ее за локоть. Давай вернемся в квартиру, иначе Костя выпьет коньяк сам, и мы не выгоним его из дома. — Я не собиралась оставаться у тебя на ночь, — испугалась Полина. — Вернее, я хотела бы остаться, но не в том смысле, в каком ты, может быть, подумал. Выдавила она из себя. «Не волнуйся!» Никифоров с самым серьезным видом похлопал ее по плечу. «Если ты останешься, мы будем как брат и сестра!» Полине совершенно не хотелось крепить в нем братские чувства. Но она, конечно же, с радостью кивнула. Ей казалось, будто она только что тонула и уже погрузилась в черную пучину отчаяния но каким-то волшебным образом вдруг снова очутилась на поверхности, глотнула воздуха и увидела солнце.